Глава двенадцатая. Пропавшая голова. Я стоял в углу и думал о том, что меня опять удивили. «Что-то я раньше не замечал за бандитами – готовности самоубийца. Или это было не банальное самоубийство, а стремление выполнить задачу любой ценой. Тот, кто управлял холодом, до последнего пытался выбраться, а когда увидел Родиона, весь покрылся синевой. И сам Родион описал это как облако ледяного пара, что раздалось в стороны. Никто не пострадал. Раздалось оно метра на три, а в отряде все поголовно имели отличную реакцию и успели отскочить». Сам я тоже остался цел, только мой доспех заледенел настолько, что я почувствовал холод. Когда мужчина умер, а он сам превратился в ледышку и рассыпался на мелкие осколки, то и негативное воздействие на печати прекратилось. Я обновил броню и немного подогрел ее, чтобы расплавить лед. На все про все ушло минут десять. «Бой оставил странное послевкусие. Я столкнулся с чем-то новым. Способность разрушать печати в теории может принести много бед как лично мне, так и близким, да и всем тем, кто пользуется моими артефактами. В контексте этого всю оборону, все меры защиты надо ставить под сомнение и быть готовым к тому, что они в ответственный момент не сработают». «Что это было?» «Когда навели порядок, Родион отвел меня в сторону». «Поработал мускулами». Ответил я немного раздраженно. «Раздражен я был смертью холодного человека. Получается, что я зря тратил на него время и рисковал. Хотел взять живым, чтобы допросить и изучить, выработать методы защиты, но вон как оно вышло». От разговора отвлек гвардеец, который принес гранаты, так и не использованные ходоком. Я проверил фиксацию, убедился, что ничего сейчас не рванет. Провел несколько тестов и подтвердил, что это что-то мне неизвестное. Дальше изучением займутся люди-князя, а я чуть позже к ним присоединюсь. Всех, кроме Холодного, увели на допрос. Как закончили, ко мне подошел Родион. «Возможно, нам повезло», – заметил он неопределенно. «Враг поспешил и допустил ошибку?» Да. «Мне показалось, или вы встретили неудобного противника?» На это я поморщился. В тот момент, когда осознал новую угрозу, я испугался. Не за себя, точнее, не только за себя. Но это я сейчас понимаю, что данный страх многогранен и обусловлен многими причинами. В тот же момент я поддался эмоциям и пытался ими управлять, направить ситуацию в нужное мне русло. То есть хотел изучить новый для меня феномен, позабыв о том, что вокруг слишком много свидетелей. «Неудобный – это подходящее слово», – ответил я аккуратно. «Но ничего такого, из-за чего стоит беспокоиться. Думаю, смогу адаптировать разработки». Родион кивнул, «принимай ответ». «Он неплохо разбирался в том, как я веду разработки». «В работу артефактов могли вмешаться любые случайные факторы, и за время нашего сотрудничества я не раз и не два вносил правки в устройство. Человек, способный управлять холодом, был еще одним таким фактором, защиту от которого нужно изобрести. Только вот что-то во всем этом меня смущало, но я никак не мог уловить, что именно». Взгляд упал на труп. Сухой труп. Если этот тип и правда работал холодом, покрывая льдом, то должна остаться влага. Освободил руку от перчатки и потрогал кожу мертвеца. Еще теплое. Точно помню, что этот человек погиб от холода. Трупы не забирали. Их допросить не получится. Осмотрел внимательнее. Не совсем сухой. Небольшая степень влажности присутствует. Но куда холод делся? Где остатки ледяного покрытия? «За прошедшие минуты я не верю, что все могло растаять и нагреться. Или могло?» «Сделаем вскрытие», — сказал Родион, наблюдая за моими действиями. «Я точно помню, что его обдало волной холода». «Учтем. Пора уходить, Эдгард. Нам здесь больше нечего делать». «Хорошо». Этот мир не перестает удивлять. Готовность ко всему вообще возможна? Я-то думал, что да. Но на, получи очередной сюрприз. Я знал про различных зверей, которые имели особенности магического характера. Да чего уж там. Когда из лаборатории Коршуновых выбрался, встретил в лесу морозного волка, который вокруг себя воздух замораживал. Ну и тех, кто ему на пути попадался. Тот волк не умел разрушать печати, а этот мужчина умел. «Пока пленных допрашивали, я сидел в кабинете у Родиона и мысленно воспроизводил все то, что видел и знал. Требовалось провести ряд экспериментов, чтобы понять, что именно разрушило печати. Концентрированный холод или способности этого человека имели лишь похожую на холод природу, в основе своей неся энергетическое воздействие». Минут через двадцать принесли первый доклад. За ним следом второй и третий. Так я узнал кое-какие подробности дела. «Было три ловушки» поделился Родион. «Я насчитал две. Неизвестные взрывчатые устройства. Мужчина с необычными способностями и взрывчатка возле несущих стен, чтобы обвалить здание. Последнего я не заметил. Там примитивное устройство. Может, поэтому... Может, нахмурился я». Но вообще-то странно. Я же сканировал на различные типы угроз и как раз выискивал то, что может взорваться. Почему тогда не сработало? Не знаю. Я думал, это ты заблокировал. Если нет, возможно, обычная оплошность. Я блокировал передачу сигналов, связь, перемещение. В любом случае, хорошо, что не сработало. Меньше проблем. Философски заметил Родион. А я поежился и плечами повел. Любые странности, которые я не могу контролировать, вызывают дрожь. Узнали, кто тот человек? «Некто по прозвищу Холодный. У нас есть на него досье. Он что-то типа раритетного наемника и убийцы. Что значит «раритетного»? Такого используют в исключительных случаях. У нас засветился один раз, поэтому досье короткое. Я бы все равно почитал» конечно эдгард родион достал одну из папок что ему принесли и протянул мне я открыл ее но тут снова вошел посыльный и доложил что ходок раскололся выходим скомандовал родион отлично я отложил папку надел шлем и приготовился пора завершить эту историю вышли на улицу напротив ресторана я узнал это место находится в центре отдельное здание среди высоких домов не раз и не два сюда выбирался с однокурсниками Кормит вкусно, обслуживание на высшем уровне. Достаточно престижное, чтобы аристократам было комфортно. Места хватает, чтобы разместиться компанией. «Капитан здесь?» – спросил я у Родиона. Хадок утверждает, что да. Я накинул блокировку и запустил сканирование. Внутри есть пара средних бесов, тройка высших из десяток обычных. Но это ресторан. Проверим. «Из прохода мы вышли вдвоем, но следом открылся еще один, и оттуда повалили гвардейцы. Это центр, здесь хватало прохожих». Послышались удивленные, где-то испуганные голоса. «Пойдемте, что ли?» Вздохнул я и отправился внутрь. «Неожиданно!» – резюмировал я. «Только не говорите, что это и есть капитан!» На входе нас попытался задержать администратор, но это он зря. Нереально обычному человеку остановить высшего беса в броне, когда он задался целью пройти внутрь. Также внутри среди посетителей нашлись люди, достаточно уверенные, чтобы потребовать объяснений. Как и сказал, здесь часто ели аристократы. Стоило Родиону появиться следом за мной, как спеси у них поубавилась, и многие поспешили на выход. Не все, часть осталась, и невозмутимо продолжила есть. Либо стальные нервы, либо чистая совесть. Минут пять потребовалось на то, чтобы обыскать здание и на третьем этаже найти зону, куда никому не было дозволено без разрешения заходить. Там-то мы и нашли капитана, то, что от него осталось. Тело обезглавили и прибили к стене, гвоздями. «Думаю, Эдгард, вы на сегодня свободны», – задумчиво проговорил Родион. «Есть мысли, что это значит?» «Полно. Это может быть не капитан. Это может быть зачистка следов. Больше похоже на месть. На теле видны следы пыток. Странно, что никто не услышал. Разберемся». «На всякий случай я проверил помещение своими методами, но ничего не обнаружил. Ни следов перемещений, ничего другого». Как добрался домой, вылез из брони и задумался о произошедшем. «Почему-то я был уверен, что мы нашли именно капитана. Это еще нужно подтвердить, но что-то подсказывает, что это он и есть. Кто же его убил? Свои же?» Прошел на кухню и взялся на этот раз за нормальную готовку. После короткого боя, потратив внутренний запас сил, я захотел есть. Мысленно перебирал в памяти все случившееся. В первую очередь, тот бой со странным мужчиной. Лед без льда. Возможность разрушать печати. Объяснение одно напрашивается. Печати, по сути своей, это упорядоченная энергия. Что будет, если на исписанной краской холст вылить еще краску, изначальный узор затрется, потеряет целостность. Можно предположить, что в атаке холодного присутствовал тип энергии, враждебный тому, который использую я. Тогда мне эта мысль в голову не пришла, а жаль. Впрочем, времени в бою делать замеры не было. Там все за несколько секунд произошло. Одно понятно точно. Я столкнулся с новым видом угрозы. А значит? Значит, надо всего лишь разработать методы защиты против нее. Жаль, что тот мужчина умер. Подопытный кролик мне бы не помешал. Успел я только мясо нарезать, как зазвонил телефон. Взял трубку, увидел незнакомый номер. Хм, слушаю. «Мистер Эдгард!» — раздался женский голос. «Это представительница Исиды. Моя госпожа не закончила с вами разговор и предлагает встретиться на нейтральной территории. Кажется, мы с вашей госпожой обсудили все, что можно. Ее предложение меня не интересует», — ответил я по инерции, несколько растерянный звонком. Исиду никак не смутил финал нашей беседы. «Госпожа передает, что если вы хотите узнать, какова судьба капитана, есть смысл встретиться. Даже так...» «Время и место!» – девушка ответила, и я отключился. «Это Исида настойчивая. Она из организации или нет? Если да, то почему ее помощницу буквально сожгли заживо? Причин отказать во встрече я не увидел, если так настойчиво приглашают. Любые предложения столь мутной женщины я всерьез не рассматриваю, но, может, она расскажет что-то важное? Про капитана же узнала? Не стоит исключать варианта, что это ловушка. Быть может, от самого капитана». «Надо предупредить Родиона, до встречи есть целый час, предупредить и подготовиться». Вот же, это слово «подготовка» теперь ничего, кроме раздражения, не вызывает. «Готовлюсь, готовлюсь, а меня удивляют и удивляют». Тьфу. На этот раз пришла совсем другая девушка, а если быть точным, то не пришла, а уже сидела в ресторане, когда я пришел. Выглядела она постарше лет на десять, скорее взрослая женщина, чем девушка. «Дорогая одежда, спокойный, расслабленный взгляд, бокал вина в руке». «Мистер Эдгард!» – кивнула она. «Не надо смотреть на меня волком, я безобидна». Я отметил, что на этот раз тоже наушник присутствует, как и коробка на одном из стульев. Не самая обычная, а дорогая, лакированная, с бантиком сверху. «Присядете?» – глянула женщина на меня. Я сел. Про себя подумал, что люди Родиона уже должны быть где-то здесь. Замаскироваться под посетителей. Садиться было не очень удобно. Под рубашкой и пиджаком скрывался нагрудник. Я адаптировал имеющиеся наработки под ситуацию. Это не полноценная защита, но хоть что-то, что придает уверенности. Надеюсь, история не повторится, и всех людей, что сидят в ресторане, не сожгут заживо. Что вы хотели? Не сделайте заказ? Здесь на редкость хорошая кухня. Удивительно, что пять лет назад ничего такого не было. Спасибо, я пообедал. Вина? Не пью. Воды? Я замолчал. Она уставилась на меня. Глаза слишком умные, цепкие. Неприятно находиться под таким взглядом. «Женщину я просканировал. Обычный человек, при этом ведет себя так, будто она и есть сама Исида. Много у вас запасных девушек, которых выставляете вместо себя?» «Мистер Эдгард, как это грубо!» – покачала она головой. «Не грубее, чем сгореть заживо!» «Вы правы, неприятный опыт, но я наказала виновных!» «Капитана!» – кивнул я. «Это вы стоите за его исчезновением?» «Исчезновением? Разве что только отдельной части!» – улыбнулась женщина. «Если это обычный человек, которого нанимают лишь транслировать речь, то почему она так спокойно улыбается? Еще и передает легкую смешку». «Кстати, не хотите посмотреть?» «На что?» «Загляните в коробку, вам должно понравиться». «Только не говорите, что там пропавшая часть капитана». «Именно она!» Женщина, видя, что я сам не собираюсь заглядывать, подняла коробку, положила на стол, открыла крышку и показала мне запечатанную в пакет отрубленную мертвую голову. Хорошо, что я не стал делать заказ. «Не хотите забрать? В качестве небольшого подарка. Чужие головы мне еще не дарили. Этот человек позволил себе слишком много», – пожала женщина плечами. «За что я поплатился? Голову не заберете?» «Как знаете». Она убрала ее обратно и поставила коробку на стул. «Надеюсь, это не испортило вам настроение? Если честно, я рассчитывала на обратную реакцию. Вы так активно бегали по городу, чтобы найти этого человека? Нет никаких доказательств, что это и правда виновный в произошедшем». «Мистер Эдгард!» В голосе проскользнули холодные оттенки. «За кого вы меня принимаете? Я что, по-вашему, убью невиновного человека, чтобы...» А, собственно, что именно? Чтобы удивить вас? «Я не знаю вас и того, что вами движет. Может, и убьете». «О чем и речь? В этой дикой стране совсем нет манер!» Снова покачала она головой. «Если вы пригласили меня читать норовоучения, то это пустая трата времени». «О, простите мне мое старческое ворчание». «Так значит и сида старуха». «Я пригласила вас повторить свое предложение». «Ничего не изменилось». «Изменилось многое. Кажется, я наглядно показала, что мои возможности обширнее, чем у вашего князя. Это было бы громким заявлением. Но она и правда нашла капитана быстрее, чем Родион. Это при условии, что она вообще его искала, а не точно знала, где он находится. Если вам так сильно нужны мои услуги, то обратитесь через официальные каналы. Вы про мастерскую?» «Броня, безусловно, полезная на войне вещь, но лично мне не особо интересно. Нет, мистер Эдгард, я желаю большего. Раскрыть ваш потенциал. Он и без вашей помощи неплохо раскрывается. Возможно». Не стала она спорить, а потом резко сменила тему. «Знаете, мистер Эдгард, в чем проблема всех этих самоназванных князьков? Они приходят к власти через кровь. «Нет, нет, не надо так смотреть, я не буду вас убеждать в том, что Анастас Медведев – плохой человек». На удивление, порядочный для своего положения, проблема князьков в другом. Они привыкают к власти, входят во вкус, им начинает хотеться больше и больше, если не им, то их детям. В итоге, рано или поздно, это приводит к хаосу. «Слабая попытка манипулировать мною». «С чего вы взяли, что я манипулирую?» «Это просто рассуждение опытной женщины». «Ну да, конечно». «Боюсь, Исида, с каждым вашим словом бессмысленность этой встречи проявляется все сильнее». «А если я скажу, что этому миру угрожает опасность, то это будет слишком громко сказано», ответил я, чувствуя, что ее слова меня тронули. «Слишком эта тема мне близка». «Ну хорошо, Эдгард. Женщина отпила вина и подалась вперед. За последние несколько лет вы что сделали? Изобрели блокираторы, полезная технология военного характера, которая изменила баланс сил и сделала угрозу ходоков не столь внушительной, по крайней мере для вашей страны». Ещё изобрели защиту от пуль. Её военная направленность ещё очевиднее. Эта технология тоже изменила баланс сил. Что ещё? Создаёте броню, которую продаёте за серьёзные деньги и которая сильно нарушает баланс сил. Тоже военное направление. Наверняка хватает и других устройств, но все они по мелочи и тоже по большей части военного характера, не так ли? Получается, что в мире появился сильный одаренный, который занимается военными разработками. Вы и есть та самая опасность, нависшая над миром. А вот это она мощно завернула, озвучив мои собственные мысли. Мой родной мир уничтожили алхимики. Я алхимик, который занимается в первую очередь и правда военными разработками. От этого зависело мое выживание, но это не является оправданием. Ведь многие темные алхимики тоже боролись за жизнь. Они хотели обрести силу ради этого, ну и еще ради власти. Словно почувствовав слабину, женщина продолжила. «Почему вы не изобретаете что-то мирное? Уверена, ваши способности это позволяют. В мире хватает проблем. Голод, болезни, низкое качество жизни. Вы знаете, что 20% населения планеты испытывают недостаток в пище. Больше 40% в чистой воде. К чему все это? Данные меня впечатлили. Если они правдивы, конечно». «К тому, что вы не реализуете свой потенциал как надо. Возможно, вы не такой плохой человек, каким кажетесь, и правда займетесь решением каких-то важных проблем, а не только своим обогащением на войне. Но что вы сможете сделать? Максимум помочь этой стране, что ничтожно мало в рамках всего мира. А вы можете предложить возможность помочь всему миру. Могу!» – кивнула она. Как же вы себе это представляете, пока я не услышал конкретных предложений? «Для начала я предлагаю приехать ко мне. Погостите несколько месяцев. Я дам вам возможность увидеть мир во всей его неприглядной красоте. Понимаю, что скакать с супругой по миру, выбирая лучшие места, где вкусно кормят, куда интереснее, чем видеть умирающих детей в отсталых странах. Но, может, так вы поймете важность того, что я говорю». Замечу, что я не предлагаю вам предать князя. Как-никак, вы теперь родственники. Женщина улыбнулась. А семья – это лучшее, что придумало человечество. Мне нужно обдумать ваши слова. Сказать, что ее речи тронули меня, это сильно преуменьшить действительность. Разумом я понимал, что сказанное может сильно разниться с делами. Не стоит забывать и о том, что рядом с нами в коробке лежала голова. Пусть того, кого я и сам был не прочь прикончить, но это не отменяет того, что Исида властная, жестокая и решительная дама с неизвестно какими целями. В памяти всплыл клуб дебатов в институте. Я там не раз и не два наблюдал, как опытные ораторы с ходу толкали пламенные речи в рамках заданной темы, находящие отклик в сердцах слушателей. Ее доводы для меня существенные. Если подумать, я и правда не смогу влиять на весь мир. Князь не предоставит мне такой возможности. выйти на кого-то, кто предоставит. В теории это интересно. Будь я наивнее, всерьез задумался бы над предложением. Разумеется, Эдгард, я с вами свяжусь. Надеюсь, те мальчики, которых вы пригласили на встречу, не будут устраивать сцен. Как договоритесь с ними? Ответил я, думая о своем. «Не забудьте коробку, персоналу она радости не доставит». «Разумеется, удачи, Эдгард». Женщина встала, оставила несколько крупных купюр, подхватила коробку и отправилась на выход. Люди Родиона ее хватать не будут. Попробуют проследить своими методами и по той метке, которую я на нее навесил. «Из ресторана я отправился в институт. Требовался кто-то умный, чтобы обсудить разговор с Исидой. Точнее, не сам разговор, а его суть. Ольга Владимировна нашлась у себя в кабинете. Странно было бы, не обнаружиться она там. Я ведь позвонил и уточнил». «О чем ты хотел поговорить?» Спросила она, когда я вошел, и мы поздоровались. «Наслышано про твои приключения. Это как-то связано?» Я глянул в окно. «Вечер на дворе. Уже темнеет». «Весь день ушел непонятно на что», — пересказал краткое содержание разговора. Ольга Владимировна в конце хмыкнула. «То, что тебя вербуют...» Неудивительно, но то, что на тебя так повлиял этот разговор, вот это странно. Напомню, что ты косвенно участвовал в десятках проектов мирного характера. Помог сдвинуть исследования во многих областях. Наверное, для поднятия твоей самооценки надо было подготавливать доклады о том, как это позитивно сказывается на жизни обычных людей. Я в курсе. Проблема не в том, что я не сделал ничего полезного. Проблема... «В масштабе. Благодаря части твоих разработок три года назад мы удержали страну, не дали ее развалить на части. Этот масштаб тебя не устраивает?» – с иронией посмотрела она на меня. «К тому же, если это Исида из организации, то ее слова лицемерные. Именно они пытались развалить нашу страну. Похитили мою дочь и Софию. Как-то такие методы не вяжутся с заботой о мире». «Вяжутся», – возразил я устало. «Просто они относятся к типу людей, убежать» что именно они могут спасти мир, и никто другой. «Видимо, через тотальный контроль», – хмыкнула Ольга. «Да, так проще. В условиях хаоса произойти может что угодно, и идея взять под контроль все процессы, чтобы избежать этого, сладка и притягательная, Кажется, ты хорошо понимаешь психологию этих людей». «Уже думал над тем, чтобы захватить власть над миром?» Ольга Владимировна улыбалась, но глаза ее оставались серьезными. «Думал! Мне это кажется тупиковым путем! И если бы я тебя плохо знала, то забеспокоилась бы! Тебе не кажется, что ты сейчас загоняешься?» Участливо поинтересовалась женщина. «Если только немного!» – улыбнулся я. «Нет, здесь что-то другое. Что с тобой случилось, что тебя выбило из колеи? Если не считать того, что меня чуть не сожгли заживо, а это сильно повлияло на тебя?» «Немного. Было еще кое-что». Второй рассказ был посвящен тому странному мужчине. «Я возьму это дело под контроль», — пообещала она. «Получается, этот человек смог разрушать то, что ты делаешь?» «Да». «За всю историю наших отношений мы не раз обсуждали мои способности. Скрываться давно уже не было смысла. Ольга даже знала, что я формирую печати. И походило это на холод», – задумалась она. «Было от чего задуматься. До этого момента в мире существовало…» «Нет, стоп. До этого момента я был убежден, что в мире существует всего четыре разновидности людей. Обычные, бесы, ходаки и одаренные». Бесов различали по уровню физической силы, скорости, крепости тела и регенерации. Слабые бесы не особо отличаются от обычного человека. Сильнейшие из них – неубиваемые машины смерти. Некоторых даже пули не берут, настолько у них крепкая кожа, если только по глазам стрелять. Также у бесов прослеживались в редких случаях, обычно относящихся к родам с многовековой историей, различные мутации. Так Анастас Медведев во время боя мог наращивать мышечную массу, становясь массивнее и сильнее. Способности, завязанные на сильные эмоции, в первую очередь такие, как ярость и гнев, и на регенерацию, которая и обеспечивала изменения. «Затвердевающая в бою кожа, отрастающая шерсть, удлиняющиеся когти и клыки – вот, собственно, и все, что приходит на ум. Если у кого-то что-то имелось более специфическое, то я об этом уже не знал. Упомянутые отличия не походили на то, с чем я столкнулся, а другие отличия, если были, то их тщательно скрывали, как любое стратегическое преимущество». С ходоками иная картина. Их способности варьировались в рамках дистанции прыжка, способа перемещения, груза, который они могли захватить с собой, и визуальных эффектов. Причем нет никаких доказательств, подтвержденных исследованиями, в том числе моими, что визуальный эффект олицетворяет какие-то бонусы. Нет принципиальной разницы между проходом аркой с узорами и орнаментом и сквозным проходом, где нет обрамления, и граница перехода расплывчатая. Была теория, что это зависит от привычки и воображения того, какой паттерн сформировался в семье в зависимости от того, что ходаки думали об этом. То есть, если кому-то казалось, что должна появиться красивая арка, то она и появлялась, а следующее поколение это воспроизводили, закрепляя шаблон. Были еще звери, которые как раз таки обладали схожими, как у холодного способностями. Правда, я никогда не сталкивался с теми, кто способен разрушать энергетические печати. Но много ли я зверей видел? Единицы. В одном ты прав, Эдгард, этот мужчина странный. Возможно, мы столкнулись с чем-то принципиально новым. То есть вы меня не успокоите и не скажете, что это норма? М -м -м -м. нет, качнула она головой. Ни среди аристократов, ни среди простолюдинов, я не припомню схожих случаев. Если Ольга Владимировна не помнит, то, скорее всего, таких случаев и нет. Новый вид человека? Возможно. Почему нет? Появились же когда-то бесы и ходаки Может, просто одаренный? Может. Единственная их популяция, которая широко распространилась по миру, это целители. Жаль, что этот человек погиб. Возможно, мы столкнулись с единичным случаем. Я запрошу у Родиона выжимку из допросов по этому вопросу. Потом обсудим с тобой. Тогда уж надо просить Родиона, чтобы поискал кого-то похожего. Вдруг какие-то слухи выведут на что-то интересное. Дело, говоришь. Но мы изначально. «Сначала о другом беседовали, встреча с этим человеком выбила тебя из колеи». «Не только. Сначала взрыв, пострадали люди, потом охота, встреча с холодным». «Слова Исиды прозвучали в неподходящий момент». «Или наоборот, в самый подходящий, для нее», – уточнила Ольга Владимировна, видя выражение моего лица. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Как тот, кто бежит изо всех сил, но вечно не успевает». «Ты жив, а значит, вполне успеваешь» а мой предыдущий мир мёртв. Я родился слишком поздно и умел слишком мало, чтобы спасти его. Что если с этим миром произойдет что-то похожее? Возможно, я сам послужу причиной. Хотя нет, это уж слишком. Если только с ума сойду. Пока я в здравом уме, даже если перейду черту, смогу остановиться и исправить это. Но у меня появился ученик. Об этом Ольге Владимировне лучше не говорить. Ученик – это наследие, это еще один алхимик. А чем больше алхимиков, тем больше шанс что рано или поздно среди них появится темный, который уничтожит мир. Еще у меня появилась жена, которая, как я надеялся, родит мне детей. А дети – это тоже потенциальные алхимики. Так может, в этом дело? Слова Исиды зацепили меня еще и потому, что я всерьез подошел к появлению наследников, и вопрос наследия встал передо мной особенно остро. Самое простое решение – не передавать знания. Но в этом мире есть ходаки и бесы, есть технологии массового разрушения, и без всяких алхимиков мир разнесут. Так что удерживать знания, по большому счету, не имеет смысла. Преимуществ, свою семью лишу, а выгоды для мира это никакой особо не даст. «Как ты оцениваешь Исиду?» Вопрос Ольги Владимировны прервал цепочку размышлений. «Как опасную?» Не задумываясь, ответил я. «Да, она это наглядно продемонстрировала. Не тем, что голову отрубила капитану, а тем, что так быстро просчитала тебя. Думаю, это и было истинной целью первой встречи. Посмотреть на меня вживую? Да, тогда получается, что она меня видела. Я очень удивился» влюсь, если это не так. Я проверял. Вокруг не было никого подозрительного. Ни ходаков, ни бесов. А та, вторая женщина, с которой ты встретился, это могла быть сама Исида? Это обычный человек. Ну или стоит признать, что мои методы оценки полный шлак? «Что-то здесь не так», – заторобанила Ольга Владимировна пальцами по столу. Вздохнув, она открыла ящик и достала шоколадку. Отломала кусочек и в рот закинула. Мама от дочки недалеко ушла. «Мне не предложила, потому что наши отношения достаточно близки, чтобы я при желании и сам взял». Наблюдать можно через камеру. Можно. Либо Исида обычный человек, и поэтому ты ее не заметил. Обычный человек, который находит преступника и отрывает ему голову. Ну, разумеется, она действует не одна. Ладно, пока оставим этот момент. Она точно за тобой наблюдала. Считывала мимику, видела, как ты смотришь, как и что говоришь. Наверняка еще и всю возможную информацию собрала перед встречей. И что лучше всего демонстрирует ее опасность, нашла подход к тебе. Не нашла, возразил я. «Нашла, нашла! Иначе почему ты пришел в таком раздрае ко мне? Ты в каком-то роде идеалист и фаталист. Почему ты печешься обо всем мире, будто он в любой момент разрушиться может». Разве это не так? Мы оба с вами знаем, что технологии, способные уничтожить города, существовали еще три года назад. А то морское чудовище – слишком знакомый почерк. Кто-то целенаправленно продолжает разработки в этой теме. По твоему тону я вижу, как тебя это сильно беспокоит. Это твое слабое место. Хорошая черта, но слабое место. В прошлой жизни то, что требовалось сделать, было ясно как светлый день. Есть темные алхимики, которые проводят мерзкие ритуалы, ведомые жаждой власти, и тем самым разрушают мир. И есть язвы на теле мира, которые олицетворяют собой квинтэссенцию разрушения. Темных алхимиков надо было убивать. На светлый путь их невозможно было направить. Язвы надо было закрывать и чистить, если селенок хватит. Попутно требовалось выжить. Все, других дел и не имелось. Здесь же, здесь все иначе. Любая моя технология в силу сложности и развитости социума получается неоднозначной. Иногда мне кажется, что человечество в любом своем виде обречено. В моем мире люди копили силу и в итоге набрали столько, что разнесли планету. В этом копят технологии, способные уничтожить все и вся вокруг. Послушай, что я скажу, Эдгард. Ты знаком с понятием этики, той, которая начинается исключительно при проявлении влияния. Чем выше влияние индивидуума, тем острее встает вопрос этичности того, как именно он распоряжается влиянием. Твоя проблема в том, что влиять тебе хочется на многое, а реального влияния мало. Да, ты создаешь бесценные артефакты. Да, ты заработал какие-то деньги и заработаешь еще больше. Но это лишь первые шаги. Иначе говоря, мне нужно накопить влияние, чтобы обрести возможность делать мир лучше. Ты и так делаешь мир лучше, просто в не таких масштабах, как тебе хотелось бы. Вообще-то это гордыня, смертный грех, переоценивать свои силы. Я не переоцениваю. На ум пришли все те разы, когда я считал себя подготовленным, но жизнь удивляла. Почти. Тогда тебе не хватает смирения и умения ценить то, что есть. Иначе в попытке забежать на самый верх ты рано или поздно оступишься, или тебя оступят. Падение будет жестким и болезненным для слишком многих, поэтому береги себя, Эдгард. Как иронично, ведь если подумать и вспомнить слова Исиды, темный алхимик – это и правда существенная угроза для мира. Угроза, которой, возможно, просто будет нечего противопоставить. Раз уж в моем мире другие алхимики не справились и позволили темным победить первой победой, то что говорить об этом мире? «Самое ироничное в этом разговоре то, что я знал приведенные возможные аргументы. Не в первый раз с Ольгой Владимировной этот разговор ведем. Также не в первый раз я сам об этом думаю». Да и учебу в институте не стоит забывать, там мы многие вопросы разбирали, философского, социального, политического и экономического характера. Правда в том, что я никогда не буду знать наверняка, какой шаг ведет к сохранению мира, а какой нет, за исключением совсем уж очевидных вещей. Да и то, задайся я целью изобрести способ уничтожить мир, вполне возможно это вызовет ответную реакцию. Человечество сплотится перед угрозой и выйдет на новый, качественный уровень. Эта вероятность наглядно показывает неоднозначность любых поступков и решений. Так что нет смысла особо уж заморачиваться над этим. Лучше сосредоточиться на чем-то конкретном. Думаю об этом и чувствую, что что-то не так. Звучит разумно, но такое ощущение, будто надвигается катастрофа. И этот мир на грани чего-то серьезного. Возможно, это еще одна причина, почему я все отчетливее ощущаю, что занимаюсь не тем, и что слишком... «Медленно готовлюсь». Шестой открыл дверь и уставился на коробку, которая лежала на крыльце. «Как наигранно!» – пробормотал он. Открыв коробку, мужчина достал пакет, рассмотрел голову капитана и положил обратно, презрительно отряхнул руку и вернулся в дом.